Часть третья. Лиза Татьяна совсем сбилась с ног, спешно готовя борщевую приправу и лихорадошно наносясь по кухне. Вечно эта Лизавета ее врасплох застает, раньше не могла про свою американскую гостью сказать, что ли. Борщ же спешки не любит. Там же все должно покипеть, потушиться, с чувством, с толком, с расстановкой. Вот возьмет сейчас да позорит свою хозяйку и сама опозорится. И чеснок куда-то запихнула, не вспомнить теперь. Вот же, зараза, ну где же он? «Лизавета, оно ну быстро подь сюда!» Крикнула она звонко и сердито в горницу, то бишь в большой холл на первом этаже, где Лиза, покрыв бабушкиной дорези в глазах белоснежной, от крахмала колом стоящей льняной скатертью стол, замерла тихо. Потом провела рукой по вышитым гладью по краю василькам-колокольчикам, словно окунулась на миг в счастливое, беззаботное детство с семейными воскресными обедами-ужинами. Господи, как же давно все это было! Мама, папа, бабушка. Как тогда было тепло, уютно и все в жизни понятно. «Лизавета, мать твою, не слышишь, что ли? А ну быстро подсюда! сюда!» Вздрогнув от Татьяниного резкого голоса, она, виновата и неуклюже, поведя плечами, развернулась и быстро пошла на кухню, ворча на ходу. «Ну чего ты так орешь, липарелла моя разнесчастная? Что у тебя случилось такое из ряда вон выходящее? Чего-чего? Чеснока-то у нас с тобой нет? Чего делать-то будем?» — Ну, нет, так и не надо, и так сойдет, — беззаботно махнула рукой Лиза. — Да ты что? — в ужасе округлила глаза Татьяна. — Как же это, борщ без чеснока? — Нет, так дело не пойдет. — А что ты предлагаешь? Мне в магазин за чесноком идти, что ли? — Ну да. — Ага, сейчас же подскочу и побегу, — размечталась. — Нет уж, уволь. Татьяна, совсем уж собравшись разразиться в Лизе надрез адрес справедливыми упреками, по поводу ленивой ее нерасторопности и равнодушия, подняла глаза к потолку и замерла, удивленно уставившись на дверную притолоку, которая сама же недавно и прикрепила для красоты кухонного интерьеру целую связку-косичку отборных чесночных головок. Скосив хитрый глаз на Лизу, стоящую к двери спиной, она быстренько перевела, готовая вот-вот грянуть возмущение, в умильную покладистую улыбку, и, ласково-коротко махнув ладонью, тихо проговорила. — Ай, ладно, девка, чего это я к тебе пристала с чесноком этим? Правда, и так сойдет. Что с чесноком, что без, какая разница? Иди там, стол уже накрывай, не мешайся мне тут. Лиза, удивившись такому быстрому и неожиданному Татьяниному с ней согласию, только плечами пожала и снова направилась в комнату. Пора было и в камин дров подкинуть, и в самом деле стол накрывать. Стрелки часов показывали половину седьмого, а Рэйчел обещала приехать к семи. К приезду гостя угощение Татьянина как раз подоспело. Румяные пироги отдыхали под белым льняным полотенцем, а запашистый борщ был перелит, к большому ее неудовольствию, кстати, в большую фарфоровую супницу из старинного немецкого сервиза то есть в хлипкую эту чеплагу, об которую половником посильнее брень к ней и рассыпется. Однако с чеплагой пришлось хоть и с большим трудом, но смириться. Американка все-таки не кто-нибудь. Да и гостья сразу угодила ненароком. Зайдя в дом, так вкусно повела носом по ветру, учуяв на острый борщевый дух, что сердце Татьянина... Сразу размякла ей навстречу, а губы волей-неволей растянулись в добрейшей и приветливой улыбке. — Ну, давайте, девчата, за стол садитесь. Как бишь тебя зовут? Рача? Что ж, давай ужинать. А перед борщом у нас, Рача, полагается пропустить по рюмочке ледяной водочки. Вовсю суетилась она, наслаждаясь своим гостеприимством. «Лизавета, а ты почему рюмочки на стол не поставила? Эка ж ты неловкая какая! Ну ничего, сейчас принесу и графинчик, и рюмочки!» Рэйчел, улыбаясь, с удовольствием все сделала так, как ей скомандовала Лизина суровая домоправительница. Ирюмочку рюмочку холодной водочки пропустила, и тут же отправила в рот вслед за ней первую ложку борща, обильно сдобренного сметаной, и искренне закрыла глаза от удовольствия, чем окончательно расположила к себе Татьяну. Это даже и пирога с грибами еще не испробовав. Лиза наблюдала за этой идиллией с улыбкой, одновременно соображая, как бы половчея Татьяну из-за стола спровадить, ведь не даст поговорить по-настоящему. Придумать ничего такого вежливого и необидного не успела, потому как Рэйчел, быстренько завершив дань положенным восторгом по поводу вкусной еды, сама обернулась к ней и проговорила с воодушевлением, стараясь изо всех сил не примешивать к русским словам английские. Очень уж деликатной была американская гостья, и обращаться к Лизе на родном языке в присутствии Татьяны, которая по ее наблюдениям в этом языке была откровенно не. «Бум-бум!» постеснялась как-то. «Элизабет, знаешь, я сегодня была у Дэна и сказала ему, что разрешение на усыновление уже получено». «Да? Что, вот так прямо и сказала?» «Ну да. И он тебя понял?» Пытаясь скрыть непрошенную иронию, серьезно переспросила Лиза. А как же? Он так радостно улыбнулся. А что тут такого странного? Дети, они всегда все понимают. Гораздо лучше, чем мы, взрослые, думаем. А такие, как мой Дэн, в особенности, у них, понимаешь ли, чувства более обострены, чем у обычных здоровых детей. Мне кажется, ты совершенно зря пытаешься иронизировать по этому поводу. «Ну да, конечно», – задумчиво произнесла Лиза. «Я вовсе не иронизирую. Наоборот. Скажи, как ты почувствовала, что он тебя понял? Только потому, что улыбнулся? Так он, по-моему, всем одинаково из своей кроватки улыбается. Это только на первый взгляд кажется. Даже не в этом дело. Понимаешь, у меня душа этого ребенка в себя приняла. Вот она мне и сказала, что понял». «Душа сказала?» Ну да, пожала плечами Рэйчел, удивляясь Лизиной непонятливости. А что такое? Душа, значит. Лиза сердито откинулась на спинку стула и замолчала, покусывая губы и сильно нахмурив лоб. Посидев так с минуту и, словно собравшись с духом, снова выпрямила спину, спросила тихо. Ну тогда объясни мне одну вещь. Почему так происходит? Почему твоя душа принимает чужого ребенка, а моя нет? «Я что, ущербная? Или души у меня как таковой просто нет? Ну почему я-то ничего такого не чувствую? Инстинкта материнского у меня нет, да? Выходит, у всех нормальных женщин он есть, а у меня нет?» Рэйчел, расслышав в голосе Лизы, пока старательно сдерживаемую, но уже проклюнувшуюся первыми нервными нотками настоящую истерику, озадаченно на нее уставилась и долго молча разглядывала, нахмурив некрасивыми бугорками свой рыхлый лоб. Потом спросила тихо и доверительно. «Лиз, у тебя проблемы, да? Я могу чем-то помочь? Ты скажи, что мне нужно сделать?» «Да ничего такого особенного не нужно. Просто понять хочу. Скажи, я могу быть с тобой полностью откровенной? Ты не осудишь меня за то, что скажу. Я не смогу осудить тебя в любом случае. Говори. Понимаешь ли, может, это ужасно звучит, но я хоть убей, не понимаю этих ваших материнских ощущений». И поступка твоего тоже. Ну зачем тебе больной российский ребенок? Скажи, если это лишь желание доброго дела, так ведь можно просто ему помочь как-то, ну не знаю, денег дать на лечение или еще чего. Ну как? Как это неприятное, даже где-то отвратительное в общем существо можно полюбить? Не верю я тебе, Рэйчел, не понимаю». Видимо, у меня в голове нужный файл отсутствует, где эта информация должна высвечиваться. И меня это в последнее время мучить стало, потому что непонятно. Даже муж мой, Леня, от меня к чужим детям ушел. Сегодня его видела, счастливый такой, играет вовсю с пацанами в войнушку, а меня будто и не было никогда в его жизни. И мне вдруг так больно и обидно за себя стало». «Да что ты несешь такое, Господи, Лизавета?» Лиза сильно вздрогнула от Татьяниного возмущенного голоса и удивленно уставилась в ее сторону. Она и забыла, что так и не спровадила ее вовремя на кухню. «Совсем рехнулась ты, баба, продолжала бушевать в своем искреннем возмущении Татьяна». «Ты еще Вериги на себя на пентерь, да в народ на площадь куда выйди, и голову пеплом посыпь. Нашла от кого боль да обиду брать!» И, обращаясь уже к гости, пояснила торопливо. «Мужик-то у ей был совсем никудышный!» «Никудышный — это как?» — растерялась Рейчел. «Я не понимаю такого слова». — Она имеет в виду инфантильный, — пояснила вежливо Лиза, и тут же, обернувшись к Татьяне, прошипела-простонала, сделав большие и умоляющие глаза. — Тань, ты бы шла к себе, а? Понимаешь, мне с гостьей нашей немного посекретничать надо, а она тебя стесняется. Пожалуйста, Тань. Та, горько вздохнув, молча встала из-за стола и вышла на кухню, многозначительно хлопнув дверью. Американка, испуганно и сильно от этого хлопка вздрогнув, непонимающе уставилась на Лизу, ожидая хоть каких-нибудь странному Татьяниному поведению комментариев. Не обращая внимания, она вовсе не рассердилась и не обиделась. Просто так страстно и по бабье за меня переживает. А что делать? Муж-то действительно ушел. И действительно к чужим детям. Значит, уже не к чужим, уже к своим. Значит, его душа их приняла как своих, и не надо на него за это обижаться, это нормально». Да я не обижаюсь, наоборот, понять хочу. И даже не про чужих детей, а вообще. Ты знаешь, никогда эта проблема детности и многодетности меня не волновала. Нет, я, конечно, могу понять, когда женщина рожает одного ребенка. Это, наверное, можно даже рассматривать как некий социально-демографический долг перед обществом. Такой же, как для мужчин в армии отслужить. Одного ребенка действительно иметь надо, и вложиться в него надо по совести, и человеком достойным вырастить. А вот много детей для чего? Для собственного беспокойства? Для уничтожения возможности в чем-то самой выразиться? Для того, чтобы всю жизнь заглядывать в их горшки? Ты знаешь, я даже нашего великого Льва Толстого не люблю за то, что он образ Наташи Ростовой, в конце концов... Так испохабил, лишил ее женской привлекательности и очарования, которое так хорошо расписал поначалу. Зачем? Непонятно. Превратил ее в клушу какую-то без женского лица. Рэйчел молча слушала, не перебивая, грустно улыбалась и даже слегка покачивала головой в такт словам когда же Лиза, задохнувшись, будто совсем заплюхавшись в своей торопливой сумбурной речи, замолчала, американка протянула к ней руку, положила свою теплую мягкую ладонь ей на плечо и произнесла тихо и уверенно. — Ты знаешь, я поняла, в чем заключается твоя ошибка, и я сейчас объясню. — Но так в чем? — нетерпеливо-страдальчески проговорила Лиза с некоторым надрывом в голосе а в том, что ты пытаешься материнству придать логическую, материальную оболочку и к нему как-то еще и прицениться. Есть очень немногие, кстати, вещи, и материнство в том числе, которые ни одной логике материализации не поддаются. Хотя, казалось бы, материальный-то результат от материнства как раз и виден, А вот и нет. Ошибка в том, что мы порой собственного ребенка принимаем за свой результат. Даем таким образом оценку своему материнству. Хорошую или плохую, в зависимости от поведения малыша, или от красоты, или от ума, или от других его качеств. Ведь таким образом, знаешь, многие человеческие ощущения можно материализовать и дать им какую-то цену, чувство собственного достоинства, например. С этим как раз все понятно. А вот материнство материализовать нельзя – Хм, а мне как раз и непонятно. Как это можно материализовать чувство собственного достоинства? Да очень просто. Вот скажи, где ты себе косметику покупаешь? Ведь наверняка в дорогих гламурных магазинах. И платишь бешеные деньги за ту же помаду, например, которая в сущности является всего лишь кусочком химического вещества в пластмассовом обрамлении. А скажи, на обычном уличном лотке ты эту же самую помаду, которая в гламурном магазине стоит 200 долларов, купила бы? Точно такую? Да никогда! Ты возьмешь ее именно там, в магазине, заплатишь по сути 10 долларов за помаду, а остальные 90 за ощущение собственного достоинства. За то, что ты, так сказать, причастна, приобщена, что достойно делать покупки только в дорогих магазинах. Вот и цена твоему достоинству – 90 долларов. А материнство, его не сгламурируешь никогда и никаким образом, и цены ему не дашь. Ты же все время пытаешься это сделать, приспособить его пытаешься, как тюбик помады. То есть ты хочешь сказать, что материнство – это не само по себе рождение ребенка или его, к примеру, усыновление? Не конкретный результат? Это что-то другое, да? Ну да. Это лист-голос твоей души, твоего сердца. Его просто услышать надо и следовать за ним, а не наворачивать вокруг него материальных табличек-ценников. Вот ты спрашивала, почему я захотела именно Дэна усыновить, а я не знаю почему. Это надо у сердца моего спросить оно мое сердце могло привести меня и к камбоджийскому какому-нибудь ребенку например или к такому же больному или здоровому какая разница африканскому у материнства нет национальности и цены тоже нет и мое сердце способно ребенка выбрать способно конечно любое способно и файл как ты говоришь материнский у тебя не пустой просто железной дверью пока закрытый Ты дверь-то душевно-сердечную открой пошире. Вот и тебя твой ребенок бояться не будет. Сам придет. А сейчас выходит боится? Конечно. Сейчас, что бы ты ни делала, он ни за что не придет. Он действительно боится, что ты будешь его прилагать к собственной успешности, как недостающий для полноценного женского образа атрибут. Кому ж охота расти не человеком? а всего лишь показателем твоего окончательного женского совершенства. Но я думаю, что материнство твое обязательно состоится и файл откроется. «Почему ты так думаешь?» — с надеждой потянулась к ней Лиза. Да потому что ты сама перед собой честна. Ты понимаешь и совершенно откровенно проговариваешь свою проблему, что не любишь и не хочешь детей. А другие не понимают и врут сами себе, что хотят быть матерями и отцами. Им просто так нужно, и все тут. И отдайте то, что по жизненной программе успешности-состоятельности положено, чтоб ущербным не прослыть, не дай бог. У нас тоже таких людей подавляющее большинство. «Да, я помню, была у меня одна такая клиентка», – задумчиво произнесла Лиза. Она в молодости родила ребенка и в роддоме его оставила. За себя испугалась. Да и сердце тогда ничего такого не подсказало. А через двадцать лет опомнилась. Да как? Разыскала его в другой семье у усыновителей, потребовала через суд проведения биологической экспертизы. Любые деньги готова была платить, чтобы вернуть себе дитя. Ох, и намаялась я тогда с ней. Никаких законных доводов она слушать не желала. Подай ей родного ребенка, и все тут. Преподнеси на блюдечке. Вот ты сама и ответила на все свои вопросы. У твоей клиентки, как видно, файл материнский в 40 лет только открылся. Что ж, бывает». У всякой женщины по-разному. У меня, например, уже к 16 годам это произошло. Представляешь, я в свои 16 уже осознанно хотела ребенка. Не куклу, а ребенка, то есть живую душу человека, которого нужно любить и уважать. А в 18 уже родила старшего сына Майкла. Ему сейчас 15. Потом была Мэрилин, потом Салли, потом Джессика. А три года назад родила пятого ребенка, сына, Томаса. Привезли мы его с Дейлом домой, суетились вокруг в привычной семейной радости. В общем, все как всегда было. А вечером меня вдруг что-то пронзило, знаешь. Я поначалу и не поняла даже, что это. Как обычно, пошла по детским спальням, перецеловала всех на ночь и стою в коридоре потерянно. Такое ощущение было, будто еще куда-то не зашла. Как будто ждет меня еще кто-то вот с этим вот ритуальным вечерним поцелуем. Или зовет. На сердце вдруг так тревожно стало. Меня где-то ребенок ждет, а я не иду. Потом Томас проснулся, заплакал. Я пошла его кормить и совершенно четко опять услышала, как к его здоровому, требующему материнского молока зову, примешивается параллельно слабенький такой, будто мяукающий крик другого голодного ребенка. «Это Дэн меня звал». «Понятно. Только объясни тогда, почему твой Дэн сразу к тебе не пришел? Почему он пришел к такой женщине, потерявшейся в жизни, больной с сифилисом, конченной русской алкоголички-проститутки, которая его и один раз даже кормить не захотела, взяла и смылась из роддома? Зачем он выбрал себе такую мать?» А он не ее выбирал, а меня. Теперь я это совершенно точно знаю. Он меня позвал, и я пришла, чтобы стать его матерью. Неважно, через какую мать придет твой ребенок. Даже через суррогатную, например. Ну да, может и так, а может и через другую. Пути Господни неисповедимы. Лишь бы сердце твое ребенка позвало, а твое позовет. Непременно. Я почему-то верю в тебя. Спасибо. За что? За то, что веришь, и за разговор. Мне, знаешь, гораздо на душе легче стало. Я, конечно, мало что поняла и приняла для себя из этого нашего разговора, но хотя бы поступок мужа теперь как-то объяснить для себя могу. Наверное, он тоже что-то такое знает, чего я не знаю. И вообще, ты случайно не психоаналитик по профессии, а уж больно как-то складно про все это рассказываешь? Нет. Я не психоаналитик, рассмеялась весело Рэйчел. Хотя, знаешь, сама часто прибегаю к его услугам. У меня другая профессия, которую учебой не постигнешь, и за которую даже звание бакалавра никто не даст. Я просто мать Лиз, и все. Многодетная, любящая мать.